Глава восьмая. Это отпуск? В общем, в ближайшие дни пришлось попотеть. Императорский заказ я выполнил в срок. Я не напрягался, когда готовил им в большом количестве все позиции из обычного меню моей пекарни. Даже не привлекал к этому делу Ваню или Вадима. Лишь Сора сказала, что над упаковкой поработает сама, ведь мне доверия нет. Вдруг я засуну все в обычные деревянные ящики. И как она догадалась? Так что заказ отдали в срок, и все были довольны. Я свою часть выполнил. Можно было и о зонах подумать. Но ссора напрягла меня с новым торговым кварталом. Да и не только с ним. Если Элеоноре я дал карт-бланш, то Сора постоянно подходила ко мне с разными вопросами. Она сверяла даже каждый плинтус в торговом районе. Я думал, что либо она издевается, либо просто ей нравилось сверять каждую деталь. Я склонялся больше ко второму варианту. Это касалось не только торгового района, но также гимназии, ресторана и кафе. Все, что я дал Элеоноре, все равно проходило через меня. И какой тогда был смысл разговаривать с бабкой? Все равно дух дома все сделало по-своему. Но торговый район быстро стал отстраиваться после безумия Святослава и Максимки. Ссора всё же не просто издевалась, а делала это из благих побуждений, будь они неладны. Я заметил изменения, когда гулял с Церей и Белкой по утрам. Нужно было все дальше и дальше уходить, чтобы проверять свои владения. Напоминало чуть-чуть ад, когда наш уровень занимал много места, а тебе нужно пройти в самый дальний конец. И как же мне не нравилось только ходить. Если в аду я мог применить магию теней для быстрого перемещения, то тут нет. Так что прогулки с Церей занимали все больше времени, но он привык и уже не возмущался. Тем более я начал лечить белку, которая пусть и не сопротивлялась лечению от проклятия, но все же ей было неприятно. Заходил я во все места, где уже начали работу над магазинами. Дом Демидовых делал все не спеша и показывал, что у них все в порядке. И их глава следил за репутацией рода. Но я-то знал, что нужно решать эту проблему. Только для этого мне нужно было сходить для вида в зону, чтобы приготовить одну из булок. Пусть и для вида, но она была бы полезна. Отвлечет внимание. Кстати, пряники не докладывали, что кто-то в поместье Демидовых рассказал о ситуации с графом. Так что пока я мог это отложить, ведь дел было слишком много. Приходилось заходить во все магазины, которые планировали свое открытие, и уточнять, нужно им что-то или нет. Это сильно выматывало. Но теперь я был как бизнесмен, только с маленьким штатом, где за всех отдувались Сора, Элеонора и я. Мы втроём бегали от места к месту, и каждый делал свое дело. Сора, конечно же, не показывала своих навыков, но под шумок что-то меняла, если забывала. Но ей простительно. На нее свалилось столько работы, что я бы и сам забывал, что и когда нужно сделать. Не просто быть крупным работодателем в мире людей. Это вам не в аду души сортировать. Да я бы лучше разобрался с бумажной работой, чем слонялся по всему району. Но раз уж начали... То сделаем все идеально. Все арендные места разобрали быстро. За это следовало поблагодарить Элеонору. Все-таки именно она была в ответе за этот вопрос исправлялась хорошо. Так что через два дня уже невозможно было найти места для новых арендаторов. А мне еще нужно было учить новых поваров рецептам, чтобы они не отставали от Вани и Вадима. Пусть мои основные помощники и говорили им, что нужно делать, но теперь потребовался контроль, чтобы у и Дажан смогли выполнять все так, как было нужно. Это тоже требовало сил. Я уж начинал думать, что отпуск пойдет ко дну. Но вроде бы все устаканилось, и я привык, что и когда нужно было делать. Правда, мотался от места к месту. Церя и Белка всегда теперь были рядом. Я даже привык к их обществу. Был один момент: мы ходили по магазинам не в нашем квартале, который еще не открылся полноценно, а по другим. Сора попросила найти гимнастические лестницы из какого-то суперпластика, которую она увидела по телевизору, и мне пришлось идти, потому что она сейчас находилась в спортзале и не могла выйти. Нужно было отстроить новые комнаты, и я не мог упрекнуть ее в этом, так что. Пришлось разбираться самому. В итоге, гуляя по магазинам, я встретил Ирину, которая искала те же лестницы. Теперь у меня закралось подозрение, что реклама была отдельным проходом в ад, потому что Ирина удивилась, когда узнала, что и я за ними пришел. «Фер, а тебе зачем они?» — подозрительно спросила Ирина, когда мы стояли у стоек с гимнастическими снарядами для детей. Я посмотрел на убийцу и пожал плечами. Будто бы я так сильно разбирался, зачем они были мне нужны. Сора сказала найти, я и пошел искать. Ведь все самое лучшее должно быть у детей, которые будут служить мне. Я не особо сильно задумывался, так ли они нам нужны в конечном итоге. «Решил, что нужно обновить спортзал», — серьезно сказал я. Ирина посмотрела на меня с уважением и тут же заулыбалась. Наверное, вспомнила про Василия, который показывал лучшие результаты, когда Святогор приступил к работе. Не зря я думал, что брат Ирины заинтересует наставника героев. Такие люди обожали, когда перед ними возникала загадка, которую сложно разгадать с первого раза. А Святогор был именно таким человеком. «Как там твой брат?» Вдруг я спросил Ирину и показал продавцу, сколько лестниц мне нужно. Не знал, зачем нам так много, но Сори верил и решил не рисковать, если вдруг закажу меньше. «Он молодец», — искренне улыбнулась Ирина. Возможно, она сначала и переживала за брата, когда он только начал учиться в гимназии для магов. Но когда он стал показывать такие результаты по тестам и физической подготовке, у Ирины упал камень с сердца. Все же сейчас ее брат был лучшим по всей гимназии. Пусть и не мог управлять магией, но ему это и не нужно. Я очень рада, что он нашел друзей. Наверное, там, где они жили до этого, мальчику было туго. Пусть по нему и не скажешь. Василий был очень общительным. И ведь не скажешь, что жил в глуши. Это хорошо. Я кивнул, когда меня спросили, когда будет доставлен заказ. Так... Мне уже нужно бежать, так что до встречи, Ирина». Девушка кивнула, и теперь к ней обратился продавец. Она быстро сделала заказ в гимназию, и мы вышли одновременно. Ее заказ был несрочным, так что Ирина смогла сразу уйти. Очень удобная схема, как я понял. Делаешь заказ, а тебе все привезут уже сами. Пусть это и стоило дороже, но я поражался хитрости людей. В аду, конечно, такого не встретишь. Даже душами мы так не обменивались. С доставкой на дом. Если ты только не повелитель ада, и тебе и так все принесут по первому зову». Вместе мы пошли обратно в сторону пекарни, но Ирина вспомнила, что ей нужно было купить еще кое-что, и вернулась обратно. После отправиться в гимназию, ведь у учителей расписание было закреплено. Ирина вышла в свое свободное время. Я же пошел в спортивный зал, чтобы сказать застрявшей там ссоре, что и когда привезут. Тяжёл путь того, кто открывает такие бизнес-проекты. Но мы справимся. Главное — открыть, а потом уже разберемся На месте, так сказать. Людям, конечно же, в этом плане было гораздо сложнее, так что я даже начал сочувствовать им. Магазин спортивных товаров. Чуть позже. Ирина не нервничала. Все шло отлично. Она просто забыла купить специальные кольца, чтобы заставить детей висеть на них. В сети она прочитала, что это очень полезное упражнение на хват. Ей нужно было увеличить силы детей в разных отраслях. А то у многих ее юных подопечных от усталости выбивались учебные ножи и кинжалы. Ирине нужно было что-то с этим делать, так что старая добрая сеть подсказала, что либо пусть дети на время висят на турнике, либо пусть на кольцах висят. Турник она заказала, а кольца нет. Пришлось попрощаться с Фером раньше времени и пойти дополнять заказ того, что она просила. Времени до конца ее перерыва было еще много, так что Ирина не сильно опаздывала. Она сделала заказ и даже успевала выпить кофе в одном месте, куда просила ее сходить Элеонора, чтобы поглядеть на конкурентов. Ирина решила, что насладится кофе и как раз посмотрит, что к чему. Стоило девушке, бывшей убийце, сделать свой заказ на такой нынче модный напиток, как к ней подошел мужчина и вежливо улыбнулся. Ирина сначала не поняла, кому он улыбался. потому что незнакомцы редко ей дарили улыбки. У Ирины было хмурое лицо почти 24 на 7. Лишь немногие видели, как девушка смягчалась. А этот мужчина очень искренне улыбался, что убийца и сама начала улыбаться ему в ответ. Странное ощущение. Ирина была к такому не готова. «Сегодня хорошая погода. Вы так не считаете?» Вдруг спросил мужчина, а Ирина захлопала глазами, не зная, что ответить. Что можно сказать на этот вопрос? Что погода и так всегда такая, не считая редких дождей, что были накануне, или же просто промолчать? «Я думаю, что даже солнце меркнет от вашей улыбки». Мужчина все сильнее удивлял Ирину. Бывшая убийца не знала, как отреагировать на все это. «Разве?» нахмурилась Ирина, но тут же улыбнулась, поняв, что ее банально соблазняли. Давно такого не случалось. Лишь несколько заданий были такими, где ей надо было соблазнить аристократов. Но те настолько прогнили, что она не считала это великим делом, не считая Фера. Тот был странным аристократом, которому она должна на многие годы вперед. «Да, вот вы и повеселели». В ответ ей улыбнулся мужчина. Думаю, что ваш день скрасит только кофе, который будет не за ваш счет. Ирина вновь нахмурилась, пытаясь найти скрытый смысл. Ведь не могло быть так, что мужчина хотел пригласить ее на кофе? Или же могло? Девушка замялась, но тут же отринула сомнения, вспомнив слова своей подруги ссоры. Она говорила так: Если мужчина клюнул,. то нужно брать быка за рога. Тогда Ирина не могла понять значение ее слов, но сейчас что-то начало доходить до мозга помешанной на оружие девушки. Почему бы и нет? «Думаю, вы правы», — кокетливо насколько могла, сказала Ирина. «Навыки, полученные на заданиях, не пропьешь». Но сейчас была искренняя реакция, которую хотел увидеть мужчина. И все же кофе был сделан за его счет и не один. Пока у Ирины не закончилось время на перерыв, они сидели и разговаривали. Но девушка еще никогда не была довольна так, как сейчас. Неужели и в ее жизни наступила весна после долгих лет зимы? Ирина не могла поверить в то, что происходило. Ведь ее новый знакомый, так же, как и она, любил оружие. А беседа текла так, будто бы они были знакомы долгие годы. Поразительное чувство. Я пришел в спортзал, сказал всю информацию для ссоры и пошел обратно в пекарню. Элеонора сообщила, что прибыл новый заказ для императора, потому что предыдущий им настолько понравился, что они готовы были повысить ставки. Но бабка, зная меня, отказала и сказала, что пока что будем работать в таком режиме, как договорились. Нечего менять условия на ходу. А Элеонора молодец. Но стоило мне ее даже мысленно похвалить, как сверху она рассказала о новых проблемах, которые нас поджидали. Я так больше не мог. Бегать и все проверять мне надоело, поэтому просто раздал приказы, назначив ответственными тех, кто в этом что-то понимал. а сам пошел делать второй заказ, раз императору так понравилась моя выпечка. Максим выбрал именно этот момент, чтобы приехать. Возможно, соскучился. Но я замечал много взглядов Максима в сторону ссоры, которая носилась, как белка в колесе. Не та белка, а другая, обычная. Максим вознамерился пригласить духа на свидание. Да и сама ссора была бы не против, если бы не количество дел. «Чем тебе помочь?» — просто для справки спросил Максим. И это была его фатальная ошибка. Я ехидно улыбнулся и повел Рыжего на кухню. Демидов фаша опешил от такого поворота. А когда я поставил перед ним тарелку, то его глаза превратились в два ровных круга. «Что это?» — удивленно спросил Максим. «Тесто?» «Это я и так вижу, что я с ним должен делать», — еще раз спросил Максимилиан, чуть перефразировав. Но я не утешил его следующим ответом. «Месить», — хмыкнул я. «Что еще можно делать с тестом? Так что меси хорошенько, прокачивай неочевидные навыки. А потом можем отправиться в зоны. Я припас для тебя кое-что интересненькое». От слов про зоны глаза у Максимки загорелись. Он стал с большей силой вымешивать тесто. Лучше так. Пусть отвлекается, лишь бы не думал про отца. Я не осуждал Демидова. Каждый по-разному справлялся с горем, а Максим делал все как нужно, но эмоции все равно били через край. Так что пусть вымещает все зло на тесте, а потом и на монстрах. Сегодня у нас насыщенная программа. Надеюсь, Максим выспался, а то еще не заснет в зоне. Мы выйдем поздно, если я не успею изготовить заказ. А это уже будет зависеть от Максимки, которого я подговорил на помощь. Очень удобно, между прочим. Герой имел гораздо больше сил, и Максим быстро замешивал тесто и мял его. Не спорю, действительно очень неплохо у него получалось. И я не был удивлен, что к вечеру все было готово. Максима можно брать под мастерием, чтобы мне помогал на уровне Вани. Но все же я бы пока не рисковал. Ему еще учиться и учиться. Когда мы закончили, то вышли и посмотрели в гостиную, где сидела Ирина, залипнув в телефон. Она с кем-то переписывалась и периодически смеялась. «Ну, ее право. Вдруг что-то смешное нашла?» Но что-то меня царапнуло в ее поведении. Мне же нужно было снова провести обход. Похвалил своих работников за хорошую службу и так постоянно переходил от одного к другому, раздавая комплименты направо и налево. Они были молодцами. Сложно к ним придраться, даже если бы хотелось. Но в таком случае достаточно сделать один звонок в ад, и там бы уже не было столько дрессированных людей. Максим ходил за мной следом, ведь я все еще не сказал, что за зона, в которую мы сегодня пойдем. Будет для Демидова сюрприз. Максимка же любил неожиданности. Когда мы закончили, то на выходе в дверях пекарни столкнулись с Андреем. Он шел тогда, когда мы уже закрывались. И что он забыл у меня? Ему дали новый список, чтобы я приготовил, что ли? Да нет, вряд ли. Андрей удивился, увидев меня, но ничего не сказал, войдя внутрь зала. «Ваше Высочество, что вам здесь нужно? Новый заказ от вашего батюшки?» Спросил я, ткнув пальцем в небо, и это сработало. «Нет, но я хотел бы пригласить Настю на прогулку, если вы не против, ваше благородие», — отрапортовал Андрей. «Не хватало только приветствия, как в армии, а так все было бы так же». «Да и излишняя показуха была странной». «Погулять?» — Удивленно вскинул я бровь. «Максима я отправил на улицу, когда он понял, что за гость пришел к нам». «Вы в порядке, Ваше Высочество?» «А зачем ты спрашиваешь?» — вопросом на вопрос ответил Андрей. «А за тем, что люди не дураки, пусть и есть такие индивидуумы», — сказал я со вздохом, поглядывая на окно. «Если тебя кто-то увидит, то подумает, что ты встречаешься с простолюдинкой. А если этот кто-то окажется, например, достаточно сильным магом, то он увидит чуть больше, и тогда не будет больше никаких прогулок. Все сразу поймут, что она принцесса, а все только пошло, как мне нужно». Андрей ничего не понимал, пока я ему наглядно все не рассказал. «И как такой умный человек получил такой сильный братский синдром?» Уму непостижимо. А если ты тут задержишься, то подумают, что ты проворачиваешь какие-то странные дела со мной. Так что нужно уходить, ваше высочество. Андрей кивнул, принимая такие правила. И мне было неплохо от этого. Как удобно работать с умными и понимающими людьми. Принц немного расстроился, что я предложил, но кивнул, чтобы не было никаких сомнений, что это именно то, что ему было нужно. Решил его подбодрить хоть одним хорошим фактом. Небольшое поощрение, как я думаю, он заслужил. «Вот заказ, который ты просил. А, точнее, не ты», — улыбнулся я, указывая на картонные коробки. «Но десять минут, так и быть, вы можете поболтать с Настей. Это не так много, чтобы вызвать хоть какие-то подозрения. Так что вперед, я не против». Кажется, я сделал кому-то невероятный подарок.